Глава десятая. Кровь на снегу. На три счёта Милорд и Миледи. С самого начала. Мастер Эварист, учивший ещё их отца и специально вызванный из Дарвены, чтобы отшлифовать танцевальное искусство молодых вальдеронов, оправил кружевные манжеты с таким небрежным изяществом, что Аллас Тор снова молча позавидовал. Вот у него жесты никогда не выходят плавными и словно бы нечаянными. Даже поклон слишком резкий и быстрый. А уж такие мелочи. «Не отвлекайтесь, юный лорд», — строго напомнил мастер Эварист. «Раз, два, три». Первый тур по Иране прошел. Да что там, отлично прошел. Только музыки не хватало. Да и семеро с ней, с музыкой. «Столица. Они скоро едут в столицу». Там музыки будет сколько угодно. Балы, парки, новые знакомства и девушки, конечно же, девушки. В крови будто кипело холодными пузырьками и г listе фроганское вино. Радость переполняла, требовала выплеснуть её немедленно. Аластор так развеселился, что вместо положенного в конце плавного полуоборота загружился с трупо танцевальному залу, раза в 2 быстрее, чем нужно за что и поплатился. Менди с размаху наступила ему на ногу, а потом и на вторую. А лостор даже зашипел чуть слышно. Менди, даром что на год младше, вела никак не меньше, чем он сам. А может, уже и побольше. И зачем только матушкины подруги рассказали, что при дворе сейчас в моде формы. Менди теперь чуть ли не одни булочки с кремом ест. Хочет быть красивой к тому времени, как её вывезут в столицу. Любопытно. А если каждый день ей говорить, что она уже самая красивая, это поможет? Ну хватит, хватит. Вы уже долго танцуете. Моя очередь, завопила Ларейн и нетерпеливо притопнула каблуком. Аластор представил, как на его и без того пострадавшие ноги обрушивается этот каблук, и мысленно застонал. Булочки с кухни Менди и Ларейн таскали вместе, и формы наедали тоже вместе. Это было единственное, ради чего милые сестрички и вечные соперницы единодушно объединились. — Нет, моя, мы ещё не дотанцевали. — Юные леди, немедленно успокойтесь, — вмешался мастер, и Аластор почувствовал к учителю горячую благодарность. — Не хватало ещё, чтобы сёстры разругались. — А то и подрались, не приведи Пресветлый. — Они могут. Эварист сурово взглянул на притихших девиц и продолжил. Второй тур. И лорд Аластор, прошу вас, без импровизаций. Итак, 1 2 3. Аластор мысленно тяжело вздохнул, становясь в позицию и поправляя руку сестры. Опять она в него вцепилась. Для кого интересно мастер всё время повторяет, что рука леди во время танца должна изящно лежать на предплечье партнёра, а вовсе не сползать соново и тем более его не стискивать. Дверь танцевального зала открылась без скрипа, только у самого пола потянула сквозняком, и мастер Эварист недовольно оглянулся. Он терпеть не мог, когда занятия прерывали. Но, увидев в дверях коммердинера отца, промолчал, только недовольно поджал губы. «Лорд Аластор, ваш отец хочет вас видеть», — изрек коммердинер и, коротко извиняясь, поклонился мастеру. А потом вышел, сказал. И так же тихо прикрыл за собой дверь. Мастер Эварист тяжело вздохнул и хлопнул в ладони. Ми лорд, ми леди, на сегодня урок окончен. Можете быть свободны. Но завтра занимаемся на час дольше. Ваши успехи совершенно неудовлетворительны. Вы же не хотите в столице выглядеть провинциальными невежами. Благодарю, мастер, выпалил Ал, отцепил руку сестры и тоже вежливо поклонился наставнику. А выйдя из танцевального зала, помчался к малому кабинету отца. Пронёсшись через учебное крыло, холл и взлетев по лестнице на второй этаж, Аластор остановился в охотничьем зале, уставленном трофеями нескольких поколений его предков. Кабинет сразу за ним. Нужно же привести себя в порядок, хотя бы отдышаться и и волосы наверняка взлохочены после танцев. Как не стягивая их в хвост, Как не убирай под бархатную ленту, непослушные светлые лохмы так и норовят растрепаться. Хорошо, что Мейди и Лоррейн унаследовали золотистые локоны матушки, которые укладываются по одному взмаху гребня. Да, волосы это всё, что в его сестрёнках есть послушного. Аластор бросил взгляд на кабанью морду, укреплённую на стене, трофей с предпоследней охоты. Кабан распялил пасть и, казалось, нагло ухмылялся полированной металлической пластине с гравировкой, прибитой чуть ниже кабана, отразился он сам, раскрасневшийся и в самом деле взъерошенный, и с завернувшимся воротником, совершенно неприличного вида мальчишка, ничего общего не имеющий с тем, как должен выглядеть наследник Вальдеронов. Аластур глубоко вздохнул, попытался ладонями пригладить волосы. И замер. Из кабинета отца донеслись голоса. Как же там кричат, что слышно даже через дверь. Он подкрался поближе к кабинету и остановился у сторожащего дверь чучела сидящей рыси. И вовсе не для того, чтобы подслушать. Это недостойно дворянина, разумеется. Просто, ну, просто отец же пока занят. Прерывать его неучтиво, а вот подождать, совсем немного подождать. Можно даже немного прислониться к стене и отдохнуть от урока. А то, что так происходящее в кабинете слышно намного лучше, это чистая случайность. И вообще, он слушает лишь для того, чтобы понять, когда же можно постучаться. Внутренний голос с отчетливыми отцовскими интонациями сообщил, что обманывать себя так же недостойно, как подслушивать. Притом еще и глупо. Аластор виновата вздохнул, но... Голоса были ему знакомы. И никогда... Ни разу за всю его жизнь он не слышал, чтобы родители так разговаривали друг с другом. Отец бывало проявлял суровость к нему, сёстрам или слугам, но только не к матушке. Так что же там? Мы едем в столицу всей семьёй. Это не обсуждается, отрезал отец тем самым тоном, который означал, что его терпение вот-вот закончится. Ты не понимаешь, женщина всхлипнула, и Аласторов вздрогнул. Да, он не ошибся. Это точно Матушкин голос. Но такой дрожащий, срывающийся на слёзы, что и не узнать. Ты не понимаешь, насколько это опасно. Мы не можем, не можем взять Ластора с собой. Они слишком похожи. Все увидят. А Ластор едва не выдал себя, завопив от возмущения. Как это? Вся семья собирается в столицу, а его не берут? Ладно, ещё в детстве но сейчас, когда он уже почти взрослый мужчина, и только потому, что он на кого-то там похож. 16 лет прошло, бесконечно устало ответил отец. 16 лет ты не выезжала. Она с давно забыли, Дженни. Вспомнят, как только увидят их рядом. Она вспомнит точно, а он, глупости. За 17 лет он, полагаю, сильно переменился. Отец умолк, ползо скрипел, и Алла Стору живо представилось, как отец ходит по кабинету, туда-сюда, заложив руки за спину, как обычно, когда что-то его волновало. «Дженни!» Он замолчал, потом вдруг нерешительно и быстро, будто боясь передумать, спросил. «Ты по-прежнему его любишь? Если да, я пойму». «Нет!» – вскрикнула матушка Генни. И замершее было сердце Аластора забилось вдвое быстрее. Но я боюсь, вдруг он прикажет. Не прикажет, возразил отец, и в его голосе звучало уже только облегчение. Я верю в его благородство. Не бойся ничего, любовь моя. В кабинете замолчали, и Аластор торопливо отступил от стены, чувствуя, как сердце молотит в груди. Кажется, уже пора показаться. А потом нужно будет непременно узнать, кто такие эти он и она, которых так боится матушка. Если отцу понадобится помощь, чтобы защитить их семью, Аластор должен быть готов. Он нарочито громко потопал на месте, а затем и постучал в дверь кабинета. Толкнул её и поклонился родителям. Сидящей в кресле матушке, явно только что утиравшей слёзы, и стоящему за спинкой её кресла отцу. Ми лорд, ми леди, доброго дня. Вы хотели меня видеть? Да, мой мальчик, улыбнулся отец. И Аластор вдруг подумал, что эта улыбка далась ему не без труда. Через 2 дня мы выезжаем в столицу. Твоим сёстрам пора искать подходящие партии, а я должен представить королю моего наследника. На старом кладбище, принадлежащем Академии и примыкающем к её стенам вплотную, было непривычно людно. Столпившихся вокруг чьей-то могилы магистров, Грегор увидел от самых ворот. Трудно не заметить почти полную радугу. Вот разве что белой мантии не хватало. Даже странно, почему бы. Но ну и что там могло произойти, что потребовало его присутствия? Что вообще могло случиться такого? что семь сильнейших магов ордена, а значит и всего мира, собрались ранним зимним утром на крошечном, безупречно ухоженном и упокоенном кладбище, где по определению должно быть тихо и безопасно, как в главном зале академии. Грегор подошёл поближе, поклонился магистрам, пробежал взглядом по их лицам: сосредоточенному отрешённому О Адальреда, обескураженному у Райндгартене, непривычно серьёзному у Валански. Хотя нет, он слегка ошибся. Уин отсутствует, а метр Эддерли прислал заместителя. В этом нет ничего странного. Старик Денвер не уступит, пожалуй, и главе гильдии. Не зря ведь уже лет 20 возглавляет службу безопасности ордена. Мэтр Брейнан, временно принявший пост главы Зелёной гильдии, смотрел в сторону, и у Грегора неожиданно болезненно потянул шрам от той стрелы а по спине пополз холодок и совсем не от пронизывающего ветра. «Что случилось?» — сухо от нахлынувшего вдруг дурного предчувствия спросил он. Магистры молча посторонились, стараясь не встречаться с ним глазами, и, трогающая когтистой лапой за сердце тревога, уже не заскулила, а взвыла, предупреждая о чьей-то близкой смерти. «Уже случившейся смерти», — бесстрастно отметил Грегор, делая шаг вперёд. Порову, слегка заиндевевшую от ночных заморозков, но ещё не засыпанную снегом по-настоящему, пятнала побуревшая уже кровь. Мальчишка лежал на спине, запрокинув голову и слепо глядя в низкое хмурое небо. Тускло-рыжие волосы слиплись, искажённое лицо посереело, будто припорошённое поилью. От форменной тёмной мантии с фиолетовой отделкой Остались только обрывки, бесстыдно обнажавшее акровавленное тело. Но собственного ученика Грегору знал бы его все без мантии. Мальчишка простолюдин, один из двух. Нестерпимо захотелось выругаться. Едва ли не в центре столицы, на кладбище академии, кто-то убил адепта, его, Грегора, ученика. Нет. Если бы мальчишку просто убили, некротической силой залило бы всё кладбище, а здесь ни следа. Грегор прикрыл глаза, внутренним зрением рассматривая нити. Да, пусто, абсолютно пусто, словно, словно кто-то их стёр или впитал. Это было жертвоприношение, заключил он, открывая глаза и морщась. Голос звучал глухо и надтреснуто, в висках закололо. Но он скользнул взглядом по несчастному мальчишке, ища если не подсказку, то хотя бы намёк на неё, хоть какие-то следы. И наконец понял, что показалось ему странным. Слишком уж ровные бурые потёки очерчивали на траве и земле восьмилучевую звезду. Восьмилучевую. «Призыв был обращен к силам не нашего мира, а Запределья», — закончил Грегор так же сухо. «Следов убийца, кто бы это ни был, не оставил. Но я не знаю ритуала, который требовал бы не только смерти, но и мучений жертвы. Возможно, кто-нибудь из историков?» «Сейчас придет», — быстро и без обычного своего шутовства откликнул Саваланский, глядя на жертву удивительно осмысленными глазами. Послали за нами должно быть одновременно. Ну и где историк распустились все. Бардак у них неслыханный в академии, зло подумал Грегор, отводя глаза от жертвы. И тут же увидел спешащего к ним историка, точнее, разумника. Ну вот уж по мне баргота, только его тут и не хватало. Ну да, именно этот разумник ведёт историю ордена. Но что он может знать о древних ритуалах? тем более некроманских. Прошу прощения за задержку, коллеги. Вёл опрос. Начал Раверстан ещё шагов за 5 и умолк. Подошёл ближе, нахмурился, кивнул Греггору. Прошу прощения, мне нужно осмотреть. Грегер молча посторонился. Раверстан опустился на колени перед телом, не обращая, кажется, никакого внимания, что полы его мантии стремительно утрачивают белизну нахмурился ещё сильнее, зачем-то раздвинул обрывки мантии на мальчишечьей груди. Всмотрелся, мазнул пальцами по телу, глянул куда-то в сторону и сдавленно кашлянул. Грегор с мстительным удовольствием увидел, как смуглая кожа разумника становится оливково-зеленоватой. Раверстан поспешно поднялся на ноги и вытащил из кармана платок. Белый, разумеется. Прижал к лицу – дважды глубоко вдохнул убрал и лишь тогда повернулся к магистрам боясь коллеги это был ритуал поклонения барготу его слова упали в мёрзлую тишину кладбища как камень в озеро тихо и зло выругался крестов метр бреннан пробормотал себе под нос что-то совершенно неприличное для целителя валанский издал скрипучий несколько истерический смешок Райнгартен побледнел и бросил отчаянный взгляд почему-то на Грегора. И только метр Денвер, мастер старой школы, бросил острый взгляд на разомника и хладнокровно уточнил: Вы уверены в своих предположениях, магистр? Настолько, насколько вообще можно быть уверенным в том, чего никогда не видел своими глазами, огрызнулся разомник, снова уткнулся в платок. И через Magdalene испохватился. Простите, коллега. Полной уверенности, разумеется, нет, но многое указывает именно на это. Восьмиконечная звезда вызова для начала. И сегодня восьмой день зимы. Вам напомнить, чьё это священное число? Кроме того, я ведь не ошибаюсь. Юношу уложили на землю те, кто его нашёл. Полагаю, сначала тело висело вон на тех кольях. Разумник кивнул на острые железные прути оградки, тоже окровавленные. И Грегор молча, но яростно выругал себя за невнимательность. По сторонам нужно было смотреть, по сторонам. И характер раны, заключил Раверстан. Тело врезано от горла до паха. Сердце отсутствует. Печень и прочие органы, однако на месте, насколько я мог судить. А вырезанное сердце ярчайший атрибут культа Баргота. «Прошу прощения, коллеги. Я вынужден отойти». «Сразу видно, белый», — с вялым злорадством подумал Грегор, провожая взглядом разумника, отошедшего в сторону с непристойной поспешностью. «На войну бы тебя». Мысль промелькнула и сгинула. Потешаться над коллегой, пусть и другой гильдии, не слишком достойно. Тем более сейчас — когда и другим магистрам, кажется, не хорошо. Жертвоприношение Барготу. Недоверчиво пробормотал метр Денвер, тоже проводя фраверстана брезгливым недоуменным взглядом. Тяжело вздохнул и покачал головой. А служителих Баргота не слышали уже сколько лет 100, откуда бы им взяться. Впрочем, кто бы это ни сделал, мы его отыщим. Грегор. Мальчик мой, не согласитесь ли вы расспросить юношу? Возможно, он видел лица м-м жрецов или, по крайней мере, сможет объяснить, что он делал на кладбище. Я бы и сам попробовал, но раз у нас теперь есть вы, окажите любезность. А сам я, конечно, в жизни не догадался бы, подумал Грегор с досадой. Интересно, стариков в самом деле считает, что без его ценнейших указаний Никто не знает, что ему делать. Или это у него профессиональное. Когда столько лет имеешь дело с адептами, среди которых большинство редкие тупицы. Он жестом попросил магистров отойти подальше, встал у нижнего луча звезды и задумчиво посмотрел на мальчишку. Будем надеяться, что-то он всё-таки запомнил. Ещё лучше, если кого-то узнал. Кто это кто заманил его на это проклятое кладбище? Впрочем, на это надежды почти нет. В любом случае, сейчас мы всё выясним. Ну что же, приди на мой зов. Как там тебя? Мысль обдала холодом. Имя мальчишки вылетело из памяти. Напрачь. Как впрочем и имя второго простолюдина. Их всего-то было двое на его курсе. Грегор лихорадочно попытался вспомнить: неаккуратно встреженные ржаво-рыжеватые волосы, мятая мантия, незапоминающееся лицо, какая-то угодливая, вечно виноватая улыбка, сразу выдающая простую кровь. Проклятье. Извольте видеть, метр Командор Дервинанта забыл имя собственного ученика только потому, что тот не благородного происхождения. А ведь там, на границе, он помнил До сих пор помнит каждого армейского мага в лицо и по имени, и не все. Вовсе не все они были дворянами. Болван, яростно подумал Грегор, барготов надменный ублюдок. Вот так узнаешь себе цену. И цена эта ломаный медиак. Спросить у кого-то, сгорю от стыда. И всё-таки, как же тебя зовут, мальчик? Кирк Негромко вздохнул за спиной Раверстан. Кирк Доннелли. Хороший парнишка, старательный. Кровь в нём бросилась в лицо. Трижды проклятие и позор тебе, метр командор Бастильера. Какой-то разомник. Усилием воли усмирив накативший гнев на самого себя, Грегор прикрыл глаза. Приди на мой зов, Кирк Доннелли. Призыв пропал в туне растворился в вязкой промозглой тишине. Ни эха, ни следа. И вложенная сила ушла в никуда. Будто кладбище поглотило ее, всосало, как сухой песок, влагу. Но призрак не может не явиться на зов избранного притемный, особенно если избранный стоит над его телом. Нет, может. Если... Грегор коротко выдохнул. Плохо. Очень плохо. Безумно плохо. И как бы он хотел ошибиться. Он, Грегор Бастельера, с наслаждением признал бы себя болваном, докажи ему кто-нибудь его неправоту. Но если призрак не явился, это означало только одно. Обряд проводил некромант. Бросил он, отступая на шаг и оборачиваясь к магистром. Сильный и опытный. Он дождался, пока жертва истечёт кровью. И отправил душу в сады притёмной. Тут мы ничего не узнаем. Некромант и жертвоприношение барготу невозможно. Фыркнул метр Денвер, и копившаяся в душе Грегора ярость наконец взбурлила и выплеснулась наружу. Это был некромант, отчеканил он, глядя в выцветшие глаза тёмного мастера. Настолько сильный, чтобы проводить душу в сады притёмной сразу после смерти настолько опытный, чтобы провести подобный ритуал незаметно даже для меня, и настолько дерзкий, чтобы принести жертву рядом с академией. Кстати, куда смотрели горгульи? И в самом деле, посхватился Грегорд тот же. Старожевые горгульи на стенах академии должны были поднять тревогу. Так в чём же дело? Нет, я всё-таки болван. Прав был Малкольм. Горгульи зачаровали. Хрипловато, словно с просонья, откликнулся Адальрет. «Интереснейшая методика, скажу я вам. Похожа на перенастройку сигнальных артефактов». «Хм». Он пробормотал что-то ещё, говоря всё тише и тише, а потом принялся тростью чертить в пыли какие-то схемы. «От этого толку не добьёшься», — зло заключил Грегор. «Впрочем, кое-что важное он всё-таки сказал». Надеюсь, не один я это услышал. Мэтр Денвер, если горгулей зачаровали, то этот некромант неплохо разбирается в артефактах. Или же у него был сообщник из синей гильдии. Заговор внутри ордена. Грегор, мальчик мой. Старик, кажется, хотел сказать что-то еще, но взглянул на Грегора и передумал. И правильно сделал. В любом случае, мы разыщем того, кто это сделал». Клянусь при тёмной, этот кто-то горько пожалеет о том, что поднял руку на моего ученика. Кем бы он ни оказался, до да хоть из трёх дюжин, я у него сам сердце вырежу. Что мы скажем о дептом? Впервые за всё утро тихо спросил метр Бреннан. Голос старого целителя звучал тускло и безжизненно. Мэтр Денвер пожал плечами. Объявим, что семья юноши получила наследство и уехала да хоть вытлею». А сам он перешёл на домашнее обучение. «Вопрос с семьёй мы, разумеется, уладим. Надеюсь, дорогие коллеги, вы все понимаете, что о жертвоприношении никто не должен знать». «Никто не должен?» — молча поразился Грегор, глядя, как кивают Бреннан, Волански, Рейнгартен. Раверстан задумчиво хмурился. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, И Грегор от души понадеялся, что хотя бы у разумника хватит здравомыслия возразить. Он бы ему многое простил за такой подарок. Понадеялся зря. Раверстан, хоть и нехотя, кивнул. «Что за чушь?» — спросил Грегор, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «Если речь идет о жрецах Баргота, нужно немедленно сообщить его величеству. Поднять стражу, лейб-гвардию, в конце концов». Пока эта ядовитая плесень не расползлась по всему дровинанту. Матер Денвер досадливо нахмурился, смотря на него как на юного несмошлёноше. Грегор, дорогой мой, совершенно не зачем вмешивать его величество в дела ордена. Мы найдём и покараем отступников сами. Подумайте, чего вы добьётесь оглаской? Недоверия к магам, паники в городе, не говоря уже об академии, беспорядков на улицах. Да и что, обычная городская стража может противопоставить не менее, чем двум, осмелис предположить, сильным и опытным магам. Да они наших адептов боятся, если тем случится загулять в трактире. Грегор дёрнул углом рта. Старик был прав почти во всём. Вот только что-то мешало согласиться с его правотой. Может быть, странная уверенность, что изловить отступников будет куда сложнее, чем думает тёмный мастер. В конце концов, мне известно, сколько времени ему удавалось скрывать своё существование. Нет ничего хуже неизвестного врага у тебя в теле, а это неизвестный враг в самом сердце Дарвинанта. Сколько человек просидел Грегор, едва сдерживая, чтобы не высказать всё это в выражениях, недостойных ни дворянина, ни преподавателя, зато очень подходящих офицеру. Сколько ещё человек должны будут погибнуть, прежде чем Мордин решит, что просить помощи всё-таки нужно? И не окажется ли тогда поздно просить о помощи? Защищать простых людей есть право и долг мага, не так ли? Магистр Крестов, это ваши слова. Пожилой боевик гневно сверкнул глазами, но промолчал. Мэтр Денвер устало вздохнул. Мальчик мой, Вы излишне драматизируете. Маги должны защищать людей и от их собственной глупости. Расскажите его величеству, и через час о случившемся будет знать весь дворец, через день вся столица, а через неделю и весь Дарвинант. И кто может сказать, какими подробностями обрастёт произошедшее? Пожилой некромант всё повышал и повышал голос. Через месяц, а то и два Чернь будет говорить, что все маги отродье Баргота. Грегор, я понимаю ваш порыв, но вы в первую очередь маг, и только потом дворянин и офицер. Не забывайте об этом. Вы давали присягу ордену, и интересы ордена требуют, чтобы вы молчали. Повисла тяжёлая душная тишина. Магистры упорно отводили глаза. На Грегора смотрел только метр Брэнан горьким, тоскливым, всё понимающим взглядом. У него простолюдина и обычного метра, хоть и заслуженного лекаря, руки тем более были связаны. Если этого требуют интересы ордена, уронил Грегор наконец, то я вынужден подчиниться. Старый некромант благосклонно улыбнулся, и Грегор не отказал себе в удовольствии стереть эту улыбку. Но погиб мой ученик, Я настаиваю. Нет, я требую, чтобы мне сообщали о результатах поисков. Мэтр Денвер Укаризин непокачал головой, снова вздохнул. Бессмыслица. Но я вас понимаю, мальчик мой. А теперь ступайте. У вас, кажется, вот-вот начнётся лекция. И вам, коллеги, тоже лучше удалиться. С бедным юношей нужно будет поработать иллюзорником, не показывать же его семье это. Отослал, как мальчишку первокурсника, проклятие. Тысячу раз проклятие, вскипел Грегор. Можно родиться избранным в смерти. Можно стать самым молодым главнокомандующим в истории Дровинанта и блестяще выиграть войну. Можно, да что угодно можно сотворить. Но для тех, кто помнит тебя в ученической мантии, ты всегда будешь «мальчик мой». И никто из них не поверит, что можешь быть прав ты а не они. Изнывая от болезненной злости, он всё-таки не стал спорить. Коротко поклонился и пошёл прочь, едва сдерживаясь, чтобы не печатать шаг. Отступление. Это не поражение в войне, а всего лишь отступление после первого проигранного боя. Если Денвер не найдёт убийц, Грего сам возьмётся за поиски. Собственно, что мешает подумать об этом прямо сейчас? И ещё одно. Он прикусил изнутри губу, заставляя себя сосредоточиться. Предупреждать адептов нельзя, боргот поберечь этих осторожничающих мерзавцев из совета. Но с этого дня хотя бы своим, тем, кто ходит к нему на факультативный курс, он будет давать как можно больше боевых приёмов и заставит отточить их до полного совершенства. Ах, проклятье. Ривенгар слишком юна и почти беззащитна. Даже это её у мертвея не сопровождает хозяйку постоянно. Остаётся надеяться, что даже Баргота поклонники не рискнут связаться с леди Стрэлдюжен. Это вам не простолюдин, чью смерть так легко скрыть. Хм. Они попросить ли юнных Эддерли и Аранвена присматривать за девочкой. И у них будет меньше времени на шалости, которыми уже прославился сын магистра. И любой, кто попробует приблизиться к Ривенгар, окажется на виду, а два лучших адепта фиолетового факультета могут постоять за себя и соученицу. Да и Раверстано, скажем прямо, возле юной леди станет решительно нечего делать.